Подозрительная настойчивость Хван-Пуджан Дождь, начавшийся в полдень с наступлением сумерек, превратился в ливень, сильно задул ветер. В мгновение ока все вокруг заслонила плотная пелена воды, льющейся с неба. Несмотря на ненастную погоду, пришла Джуми, ведя за руку брата. Сердце мое судорожно сжалось от беспокойства. Как правило, именно в дождливые дни со второго этажа доносится шум. «В такую погоду вам будет трудно добраться до дома. Вдруг где-нибудь засорится канализационный сток и затопит дорогу. Так что возвращайтесь к себе». «Тётенька, моя сестра очень упрямая. Сколько бы вы ни прогоняли, она все равно не уйдет, даже если потом ее унесет течением. Джуми ни за что не послушается вас». бесполезно говорить ей об этом». С этими словами Дон Чан прошел в комнату и невозмутимо улегся на кровати. С наступлением ночи ветер и ливень только усилились. Когда часы пробили полночь, сквозь шум дождя послышался характерный шорох, как будто что-то тащат по полу. Глаза девчонки, сидевшей на корточках, в ужасе расширились. Она нервно сглотнула и посмотрела на меня. «Тетя, вы слышите?» Мне хотелось ответить «нет, совершенно ничего, что ты там слышишь?» Но сегодня, как назло, звуки были громче и отчетливее, чем обычно. Джуми почти прилипла к моему боку. «Скрип!» «А что это похоже?» — почти беззвучно спросила девочка, стараясь не дышать. Когда я описал свои ассоциации, она была готова расплакаться. Шорохи, которые еще полчаса повторялись каждые несколько минут, резко прекратились. «Я не дойду до дома. Даже переступить порог этой комнаты страшно. Какой ужас!» У меня и самого не хватало решимости отвезти брата и сестру в такой дождь, однако интуиция подсказывала, если дети не вернутся домой — «Мать, хватится их среди ночи, и дело может принять плохой оборот». Я сказал Джуми, что им нужно уходить. Всклипывая, она раз за разом повторяла, что не в состоянии выйти из комнаты. Девочка почти всю ночь просидела, поджав коленки к подбородку, и только под утро повалилась на бок и заснула. Дождь и ветер все усиливались, и к ним добавились гром и молния. Только после того, как школьница погрузилась в глубокий сон, я ненадолго задремал сам. Меня разбудила громкая музыка. Это был рингтон мобильника Джуми. Телефон разрывался от входящих звонков, но дети так и не проснулись. На улице по-прежнему было темно и ненастно. Я взял в руки телефон и прочитал на экране «Мама». В ту секунду меня словно ударили чем-то тяжелым по голове. «Вставай!» «Тебе звонят», — начал я расталкивать Джуми, пытаясь разбудить ее. Однако девчонка продолжала крепко спать, и пришлось ответить мне. «Алло? Алло, это телефон Джуми? Кто вы? Где моя дочь? А где Данчан? Передайте трубку дочери или сыну. Немедленно скажите, кто вы!» э -э, это Ю Чау из ресторана «Обещание». «Обещание? Мои дети в ресторане? Почему?» «Передайте им, чтобы оставались там! Я еду за ними!» Голос женщины был крайне возмущенным и даже немного дрожал. Через несколько минут в ресторан вломились разъяренные родители. Со слезами на глазах они ринулись будить детей, но те спали как младенцы. После нескольких попыток ребята наконец-то сели на кровати с недоуменными лицами, протирая глаза. «Ты кто такая?» — закричала мать Джуми. — Осознаешь вообще, какое преступление совершила против моих детей? За что ты не взлюбила нашу дочь? Подожди, будем разбираться по закону. Не нужно было входить в твое положение, когда она отравилась. Стоит проявить великодушие, как люди принимают тебя за дурака, садятся на шею и вытворяют вот такое безобразие. При словах «за дурака» лицо ее мужа приняло угрожающее выражение. «Не понимаю, кто кого принял за дурака, почему эта женщина так рассердилась и даже не потрудилась спросить, что ее дети здесь делают. И вообще, что я такого сделал, Джуми?» Мне самому хотелось заорать, но я с трудом подавил этот порыв. «Понимаете, дело в том... Если будем разбираться по закону, родители вызовут полицейских». и они обязательно появятся здесь. Меня увезут в участок, и я потеряю драгоценные часы. А время не та роскошь, которую я мог себе позволить. Хватит, я не собираюсь выслушивать никаких оправданий. Да и обсуждать нечего. Не знаю, зачем ты заманила моих детей в свой ресторан, но это серьезное преступление. Тебе ведь известно, что это за дом». Родители, схватив за руки Джуми и Дончана, увели их домой. Медленно разгорался рассвет, а с наступлением утра утихли ветер и дождь. Полицейские приехали примерно к десяти. «Не прошло и месяца с момента открытия ресторана, а мы с вами видимся уже второй раз. А мы предпочли бы зайти к вам по хорошему поводу, вкусно поесть». Офицеры засыпали меня вопросами. «Зачем я позвал детей в ресторан посреди ночи? Действительно ли у меня был какой-то зловещий мотив, как утверждали родители Джуми? И какой?» Я ответил, что никакого мотива не имел, детей не зазывал, и если им так интересно, пусть спросят у Джуми и Дончана. Тогда полицейские сообщили мне, что, по словам родителей, «дети перенесли шок», и были слишком физически и морально ослаблены, чтобы связно говорить. С ума сойти. Хотя надо признать, что, услышав таинственные звуки вчера ночью, Джуми выглядела очень испуганной. Мне, правда, нечего сказать. Я намеревал сохранить тайну Джуми до тех пор, пока она не будет готова рассказать ее сама. Полицейские продолжали давить, недоумевая, почему я не могу объяснить, что в моем ресторане ночью делали дети. А я только повторял, чтобы они задали этот вопрос Джуми и Дончану, поскольку мне ничего не известно. Если вы будете так несговорчивы, вашему бизнесу придется несладко в нашем районе. Не воспринимайте это как угрозу, но люди очень остро реагируют на проблемы, связанные с детьми. Представьте, что будет, если эта новость распространится. Как думаете, сможете ли вы и дальше держать ресторан? Лучше расскажите всю правду. Сегодня я впервые узнал, насколько упрямы и настойчивы люди, работающие в полиции. Я раз за разом повторял, что мне больше нечего добавить, а они терпеливо требовали всех подробностей. Когда я уже почти готов был сдаться и раскрыть им тайну Джуми, в ресторан пришла Хван Пуджан. «Ой, а что это вы тут делаете?» — обрадовалась гостья, увидев полицейских. Кажется, она с ними хорошо знакома. «Небольшое происшествие. Вы как поживаете, уважаемая?» — поинтересовался один из мужчин в форме. «Да так, помаленьку. Я твердо решила развлекаться и наслаждаться вкусной едой. Вот только, видимо, натура моя не позволяет мне сидеть без дела. Ничего не хочется, да и аппетит пропал в последнее время». «Подыскиваю сейчас себе подходящее занятие». «Правильно, вам нужно работать. Мы тоже поищем, не найдется ли для вас что-нибудь. Хочется отблагодарить за помощь. Мы с вами и свяжемся», — сказал его напарник, кладя блокнот во внутренний карман куртки. ха ха, -ха обязательно позвоните мне», — игриво засмеялась Хван Пуджан, а затем, пока полицейские садились в машину, еле слышно пробормотала. «Зачем мне снова эта тяжелая работа? Хватит с вас и небольшой помощи в тот момент, когда я к вам обращусь за ней. Находиться наедине с мертвецом крайне неприятно». «Да, наверное, так и есть. Некоторые из моих коллег гордились важностью своей работы. У них было призвание. Но, честно говоря, не в моем случае. Я занималась этим ради хлеба насущного». Признаюсь, я с ранних лет грезила о более интеллектуальной профессии — работе. Да — Да-да, — равнодушно ответил я. Мне было все равно, о какой карьере и жизни мечтает эта тетка. Будь у меня лишнее время, я бы, возможно, и поинтересовался, но не сейчас. Гостья заказала по две порции каждого блюда. Рецепт романа картошки и зеленого лука усовершенствован, поэтому вкус будет намного лучше, чем раньше. — Правда? — Кстати, ты не видела парикмахера? — спросила посетительница. — Разве красотка не работает? Он вчера делал уборку. — Не может быть. Тогда почему он не открылся? — У меня на голове полный бардак. Только золотые руки Вана могут сделать из моих волос конфетку. Я ходила в другой салон, меня там только подстригли, но результат ужасен. «Вот погляди, не то, правда же? Нужно, чтобы Ван исправил это недоразумение». Обведя ее голову взглядом, я не нашел никаких отличий. Сейчас у нее была та же прическа, что в день нашего знакомства, да и после химической завивки я разницы не заметил. «Да уж», — коротко ответил я, опасаясь долгого разговора, если признаюсь в этом. Хван-пуджан с непередаваемо страдальческим видом почесала растопыренными пальцами голову. «А почему приходили полицейские?» «Если сказать, что Джуми с братом переночевали здесь, она спросит, почему, и тогда придется выкладывать все события по порядку, а мне этого не хотелось». «Да так, ничего особенного». «Несмотря на мои отговорки...» Скоро она все узнает, однако сейчас я решил молчать. Мать Джуми не оставит меня в покое, а поскольку моя гостья общается с полицейскими, то уже сегодня ей все станет известно. Меня ничуть не волновало, что Хван-Пуджан обо всем сообщат, лишь бы она не донимала вопросами прямо сейчас. На ее лице мелькнула озабоченность. «Послушай, может, с этим домом что-то не так?» По городу о нем ходят дурные слухи. Вдруг обнаружилось что-то, разоблачающее эти сплетни, или наоборот, подтверждающее их. Либо появились шокирующие новости о том, что семья со второго этажа жива и невредима. Но ты должна держаться. Не вздумай закрыть свой ресторан. — Я и не планирую. — Точно? — Да. На ее лице на мгновение отразилось недовольство, Однако она быстро справилась с собой. Доедая свой заказ, тетка без устали говорила только о Ване. Рассказала, что в самом начале он был полон энтузиазма, с удовольствием общался с соседками и был очень обходительным, что она относилась к нему как к брату. Но за последние несколько дней он сильно изменился. Неохотно отвечает на вопросы, выглядит сердито, словно его раздражает весь мир. Отношение к посетителям должно быть неизменным. Таким же, как в первые дни после открытия бизнеса. Только так можно добиться успеха. А некоторые, заработав репутацию, начинают задаваться. «Как раз в таких случаях и прогорает бизнес», — злословила Хван Пуджан. Слушать ее дальше было невыносимо. Мне показалось, что она слишком предвзято относится к парикмахеру, поэтому я решил прервать монолог посетительницы. «Честно говоря, у него непростые обстоятельства». «Какие такие обстоятельства?» «Не могу сказать, это касается только Вана. Я всего лишь хотел намекнуть, что вы ошибаетесь на его счет. Парикмахер не забыл свой первоначальный настрой и не зазнался. Просто он переживает сложный период и пытается залечить сердечную рану. «Сердечная рана?» «Да». «О чем ты?» Неужели ей недостаточно тонкого намека? Хван Пуджан строила из себя такой авторитет, что я ожидал от нее чуткости и понятливости, но она оказалась недалекой. Даже первоклашки догадались бы, о чем идет речь. Его отвергла любимая женщина. Он на грани срыва, совсем не ест и сильно похудел. Ой, правда? Эх, между нами! Какая женщина его полюбит! Как друг он неплох, покладист. Как парикмахер — предел мечтаний. Трудно найти мастера с такими золотыми руками. Но как мужчина... В любом случае, разве душевное переживание — весомая причина для того, чтобы закрыть парикмахерскую? Нельзя путать личные дела с работой. Бизнес в сфере обслуживания держится исключительно на доверии клиентов. А для личных дел есть выходные. Хван-Пуджан всегда много говорила и громко смеялась, из-за этого создавалось впечатление, что у нее общительный характер и много друзей. Я надеялся, что она войдет в положение Вана, когда узнает правду. Однако сегодня она предстала передо мной совсем с другой стороны. «Как вам роман картошки и зеленого лука? Запах ослаб?» «Ничуть», — пренебрежительно ответила она. После ухода Хван-Пуджан меня одолела сильная усталость. Закрыв входную дверь, я направился в спальню, где я принялся отрешенно рассматривать свою ладонь. Если мысленно поделить печать на 10 частей, то сейчас осталось только две из них. Но и они могут быстро исчезнуть в любой момент. Некогда валяться. Я вскочил с постели и снова открыл ресторан. Хотя я почти уверен, что Данми и есть моя Сари, это всего лишь мои догадки, достоверных доказательств пока еще нет. У школьницы совсем не сохранилась в памяти прошлая жизнь. Даже представить себе не мог, что эти миры окажутся настолько разными. Мне говорили, что у Сари полностью стерлись все воспоминания, и я был готов к этому, но по глупости верил, что благодаря моим усилиям удастся как-то достучаться до нее. Внезапно снова заявилась Хван Пуджан. «Вы что-то забыли? Нет, я не затем пришла. Ты представляешь, на парикмахерской красотка висит объявление, что она окончательно закрывается. С тобой Ван не связывался?» «Закрывается? Этого не может быть! Зачем делать такую тщательную уборку в каждом уголке салона, в котором не собираешься больше принимать посетителей?» Глядя на него, я был уверен, что он взял себя в руки и готов снова с головой погрузиться в работу. «Это переходит все границы. Разве можно так быстро закрываться?» Женщина казалась не на шутку рассерженной. «Не понимаю, зачем так злиться? На центральной улице почти в каждом здании есть парикмахерская. Так что без прически она не останется. Может быть, она восприняла неожиданное решение Вана как предательство?» Ведь тетка относилась к нему как к брату. В таком случае разве она не должна проявить к нему сочувствие и сказать что-то вроде «Представляю, как сильна его душевная боль, раз он был вынужден принять такое решение, а еще пожелать ему скорее оправиться от страданий и стать сильнее». Но вместо этого Хван Пуджан так негодовала, словно стала жертвой коварного афериста. Я молча наблюдал за ней. Интересно, будет ли она так сердиться, когда закроется мой ресторан? «Ты тоже собираешься внезапно пропасть?» — спросила она, прерывисто дыша. «Что? Ты закроешь ресторан, как Иван? Ну это… Тебе известно, что ты мне как сестра. Впрочем, ты, по-моему, не из тех, у кого есть сердечные раны. Ведь нужно сначала связать свою жизнь с кем-то, чтобы пережить расставание. Так ведь?» Хотя разве Ван похож на человека, способного на романтические отношения? Вовсе нет. В любом случае, дорогуша, не вздумай закрыться. Я совсем не хотел затевать с ней долгий разговор, предпочитая просто слушать. Но мне вдруг стало невыносимо любопытно. Можно вас спросить, этот дом и здание парикмахерской случайно не принадлежат вам? Судя по тому, что она продолжала советовать мне остаться, несмотря на мои проблемы, такая возможность не исключена. Всё-таки именно у владельца больше всех болит душа за дома, которые остаются пустующими из-за дурной молвы. «Что за бред ты несешь? Если бы я была хозяйкой, ты заключила бы договор со мной. Я всего лишь забочусь о благополучии нашего района». Кроме того, я переживаю за молодежь, которая въехала в пустой дом или помещение с плохой репутацией и изо всех сил пытается удержаться на плаву. По твоему, у меня сердца нет? Гостья еще долго кричала о том, что напрасно связалась с неблагодарными людьми, что если бы она отдавала всю свою любовь бездомным кошкам, окружающие считали бы ее сердобольной, и наконец ушла. Я счел за благо думать, что она так злится из-за мнимого предательства Вана.